Около двух тысяч человек неприятеля было убито и столько же рассыпалось и обратилось в бегство. Свежее новоприбывшее войско остановилось как бы в недоумении. Запорожцы с своей стороны не решались идти далее. В виду самого неприятеля взяли они оставленные пушки, часть обоза с провиантом и отступили также страшно в таком же точно порядке к обгоревшему монастырю которого положение чрезвычайно благоприятствовало укрытию. Бульба пировал вместе с запорожцами после такой славной битвы, но когда обсмотрел и перечел ряды свои, их оставалось всего только не больше тысячи. Между тем новые войска приходили беспрестанно на помощь, если что спасло его от неприятельского нападения – так это глубокая догадка французского инженера, заставлявшего опасаться скрытого множества запорожцев. Между тем Бульба узнал, что запорожские пленники отправлены с конвоем по Варшавской дороге. В голове его тотчас родилась мысль перехватить их. Объявивший об этом войску, он начал тайно готовиться к отступлению. Целый день казаки мазали дегтем свои телеги, чтобы не скрипели, Большую половину пушек закопали в землю, чтобы они не могли достаться неприятелю, и продолжали беспрестанную перестрелку. Часть запорожцев скинула с себя верхнюю одежду. Из нее поделали чучел и расставили на стенах монастырских везде, где была стража. За монастырем они нашли дорогу, о которой, по всем вероятностям, ничего не знали неприятели. Она продиралась между двумя рытвенами и была совершенно завалена изрубленным лесом и пеплом. Пользуясь глубоким мраком ночи, они тронулись, потянулись гужом со всем обозом, продирались около пяти верст и, наконец, пробрались на чистое поле, где совершенно уже не было видно неприятеля. Запорожцы приударили коней и понеслись. Еще полчаса времени они бы верно встретили своих закованных земляков. Они бы имели еще достаточное время броситься на проселочную дорогу, и благодаря быстроте татарских коней, может быть, Сеча увидела бы вновь своих славных защитников. Но как нарочно польские войска вздумали сделать нападение на монастырь. Дальновидный инженер искусно зажег лес, к нему примыкавшую, веряя, что все будут иметь славное жаркое и казачьи дичи. Но глубокая тишина изумила их. Изумление еще более увеличилось, когда они увидели вместо замеченных ими издали запорожцев одни чучела. По всем признакам они увидели, что запорожцев было небольшое число – Это увеличило их досаду, и начальствовавший войсками человек запальчивый в ту же минуту отдал приказ устремиться на преследование. Если бы Бульба не выбрался так громоздко, то он мог бы быть до сих пор гораздо далее и тем, может быть, ускользнуть от преследования. Но он пожалел оставить несколько пушек, а через несколько минут увидел подымавшуюся пыль от многочисленного с двух сторон шедшего войска. Вишь, черт побери, ляхи пронюхали, сказал он, выпустив изо рта люльку, которую уже начал было курить с величайшим спокойствием. Видя невозможность дальнейшего отступления от такого множества, он с обыкновенным своим хладнокровием дал повеление сдвинуть обоз в кучу и окружить его несколькими рядами запорожцев. Этот маневр считался Совершенством казацкой тактики возбуждал всегда удивление даже в самых глубоких теоретиках тогдашнего военного искусства. Его цель состояла в том, чтобы скрыть тыл. Тут казаки никогда не были побеждаемы. Окружая обоз непроломную стеною, они со всех сторон были обращены лицом к неприятелю. Пушки доставили им большую выгоду, не допуская их к близкой схватке и не утомляя через это их рядов, тем более что неприятель, желая скорее настигнуть, отправился налегке. Войска польские, всегда отличавшиеся нетерпеливостью, уже готовы были бросить, если бы одна оплошность со стороны запорожцев не облегчила их. В это время Остап, выстрелявший на своей стороне все пушечные заряды, увлекаемые пылкостью и негодуя на бездейственное положение, отделился немного подали от обоза, вступил в мелкую перестрелку, а потом и в рукопашную битву. Его свирепое мужество рассеяло часть рядов неприятельских, но скоро он был схвачен, стиснувшим его множеством, И старый Тарас видел собственными глазами, как он поднят несколькими руками, связан толстыми веревками и уведен в толпу. Желание подать помощь и освободить любимого сына заставило его позабыть важность своего поста. Он отделился вместе с большей частью запорожцев от обоза и ударил в середину неприятеля, где полагал находившимся Остапа. Запорожцы совершенно затерялись в толпе, разделенные толпою. Каждый должен был действовать отдельно, и нужно было видеть, как каждый из них ворочался, как молния, на все стороны, действуя саблей, и ружейным прикладом, и нагайкою, и кием. Каждый видел перед собой смерть и старался только подороже продать свою жизнь. Бульба, как гигант какой-нибудь, отличался в общем хаосе, Свирепо наносил он свои крепкие удары, Воспламеняясь более и более отсыпавшихся на него. Он сопровождал все это диким и страшным криком, И голос его, как отдаленное ржание жеребца, Переносили звонкие поля. Наконец, сабельные удары посыпались на него кучею Он грянулся, лишенный чувств. Толпа стиснула и смяла кони растоптали его, покрытого прахом. Ни один из запорожцев не остался в живых. Все полегли на месте. И ни один живой трофей не был свидетелем победы, одержанной польскими войсками. «Долго же я спал», — говорил Бульба, осматривая углы избенки, в которой он лежал весь израненный и избитый. Спал ли я это или на его видел? Да, чуть было ты навеки не заснул, отвечал сидевший возле него тавкач, лицо которого одну минуту только блеснуло живостью и опять погрузилось в обыкновенное свое хладнокровие. Добрая была сеча. Как же это я спасся. Ведь, кажется, я совсем был под сабельными ударами, и что было далее, я уже ничего не помню. Об этом нечего толковать, как спасся. Хорошо, что спасся. Тавкач был один из тех людей, которые делают дела молча и никогда не говорят о них. На бледном и перевязанном лице бульбы видно было усилие припомнить обстоятельства. А что же, сын мой что Остап. И он лег так вместе с другими и заслужил честную могилу. Тавкач молчал. «Что ж ты не говоришь? Постой! Помню, помню! Я видел, как скрутили назад ему руки, взяли в плен нечестивые католики. Я не высвободил тебя, сын мой!» Остап мой, изменила, наконец, сила, а морщины сжались на лбу его, и раздумья крепко осенило лицо, покрытое рубцами. Молчи, Панторас. чему быть, тому быть. Молчи, да крепись. Еще нам больше ста верст нужно проехать. Зачем? Затем, что тебя теперь ищет всякая дрянь, Знаешь ли ты, что за твою голову, если кто принесет ее, тому дадут две тысячи червонцев? Но Тарас не слышал речей Тавкача. Сын мой, остап мой, говорил он, я не высвободил тебя. И прилив тоски повергнул его в беспамятство. Тавкач оставался целый день в избе, но с наступлением ночи он увез бесчувственного Тараса. Увернув его в воловью кожу, уложил в ящик наподобие койки, укрепил поперек седла и пустился во всю прыть на татарском бегуне. Пустынные овраги и непроходимые места видели его летевшего с тяжелую своей ношью. Тавкач боялся встречи преследования, хотя уже он был на степи, которой хозяевами более других могли считаться запорожцы. Но тогдашние границы были так неопределённы, что каждый мог прогуляться на нехранимой земле, как на своей собственности. Он не хотел везти Тараса в его хутор, почитая там его менее в безопасности, нежели на Запорожье, куда он теперь держал путь свой. Он был уверен, что встреча с прежними товарищами, пирушки и новые битвы оживят его скорее и развлекут его. Он действительно не обманулся. Железная сила Тараса взяла верх, несмотря на то, что ему было шестьдесят лет. Через две недели он уже поднялся на ноги, но ничто не могло развлечь его. По-видимому, самые пиршества запорожцев казались ему чем-то едким. С ним неразлучно было то время Которому еще и двух месяцев Не прошло То время Когда он гулял с своими сыновьями Еще крепкими, свежими Исполненными сил И на этом дотоле Ничем не колеблемом лице Прорывалась раздирающая Горесть И он тихо, понурив голову Говорил Сын мой Остап мой Когда жит Янкель, который в то время очутился в городе Умани и занимался какими-то подрядами и сношениями с тамошними арендаторами, когда жит Янкель молился, на крыше своим довольно запачканным саваном и обратился, чтобы в последний раз плюнуть по обычаю своей веры, как вдруг глаза его встретили стоявшего назади бульбу.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 «Тебе 2000 тысячи сейчас!» При этом Бульба высыпал из кожаного гамана 2000 тысячи червонных, а остальные, как ворочусь. Ашид тотчас схватил полотенце и накрыл им червонцы. «Славная монета!» — сказал он, вертя один из них в своих пальцах и пробуя на зубах. «Я бы не просил тебя, я бы сам, может быть, нашел дорогу в Варшаву, но меня могут как-нибудь узнать и захватить проклятые ляхи». Ибо я не горазд на выдумки. А вы, жиды, на то уже и созданы. Вы хоть черта проведете. Вы знаете все штуки. Вот для чего я пришел к тебе. Да и в Варшаве я бы сам собою ничего не получил. Сейчас запрягай воз и вези меня. А как же вы думаете мне спрятать пана? Делай как хочешь, только вези.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 «Пойдем на площадь. Я хочу посмотреть, как будут мучить Остапа». «Ой, пан, зачем ходить? Ведь нам этим не помочь уже. Пойдем!» — упрямо сказал Бульба и жид, как нянька, вздыхая, побрел вслед за ним.